Глава сорок пятая. Феджин дает Ноэ Клей тайные поручения. На следующее утро старик поднялся рано, нетерпеливо ожидая появления своего нового работника, который после казавшегося бесконечным отсутствия наконец явился и тотчас начал прожорливое нападение на завтрак. Балтер! сказал Феджин, пододвигая стул и садясь против Мориса Болтера. Но я здесь», — отозвался Ноэ. «В чем дело? Не заставляйте меня что-нибудь делать, пока я не кончу есть. Вот по этой части тут скверно. Никогда не дадут времени спокойно закусить». «Да разве вы не можете говорить во время еды?» сказал Феджин от всего сердца, проклиная алчность своего юного друга. «Конечно, я могу говорить. У меня дело подвигается лучше, когда я разговариваю», ответил Ной, отрезая огромный ломоть хлеба. «Где Шарлотта?» «Ушла», сказал Феджин. «Я услал ее утром с другой молоткой, потому что мне нужно побеседовать с вами наедине». «О!» – произнес Ноя. «Почему вы не приказали ей сначала поджарить тортинки из хлеба с маслом? Ну, говорите, вы этим мне не помешаете». В самом деле не было, по-видимому, большой опасности, что что-либо помешает ему, так как он уселся за стол с явным и твердым решением выполнить немалую работу. «Вчера вы славно потрудились, друг мой», — заметил еврей. «Превосходно! Шесть шиллингов и девять пенсов с половиной в первый же день. На щипании цыплят вы построите свое счастье». «А вы забыли еще упомянуть про три пивные кружки и молочник», — сказал мистер Болтер. «Как же, как же, друг мой! И кружки говорили о вашем гении, но молочник — это просто нечто бесподобное». «Да, я думаю, не дурно для начинающего», — довольным тоном заметил мистер Болтер. «Кружки я взял с открытого окна, а молочник стоял снаружи около входа в трактир. Но я и подумал, что он испортится от дождя или простудится, понимаете?» «Ха-ха-ха!» Феджин сделал вид, что смеется от души. А мистер Болтер, нахохотавшись вдоволь, начал усердно работать челюстями и, прикончив первый ломоть хлеба с маслом, принялся за второй. «Мне нужно Болтер». — сказал Феджин, пригибаясь к столу. — Чтобы вы, друг мой, выполнили для меня кое-что, требующее немалого старания и осмотрительности. — Только не вздумайте, — ответил Болтер. — Подводить меня под опасность или опять посылать в ваши полицейские участки? Это мне не подходит, нет. Так вот, я вам и говорю наперед. — В этом для вас не будет ни малейшей опасности, ни малейшей, — сказал еврей. Все дело заключается в том, что надо пошпионить за одной женщиной. «За старухой?» — осведомился мистер Болтер. «За молодой?» «Ну, это я могу и выполню отлично», — сказал Болтер. «Я умел очень ловко подслушивать еще в школе. Что же именно я должен про нее выведать? Быть может, вы должны будете разузнать, куда она ходит, с кем видится и, если возможно, что говорит» а также запомните улицу или дом, где она бывает. Все, что узнаете, вы сообщите мне». «И что вы мне дадите?» — спросил Ноэ, ставя свою кружку и жадно смотря на хозяина. «Если вы хорошо это обделаете, то получите фунт стерлингов, друг мой». «Фунт стерлингов», — повторил Фэджин, стараясь как можно больше заинтересовать его в предполагаемом выслеживании. «А таких денег я еще никогда не давал за работу, которая не сулила большого барыша». «Кто она?» — спросил Ноя. «Наша». «Ого!» — скричал Ноя, вздергивая нос. «Вы начали сомневаться на ее счет?» «Она нашла себе новых друзей, и мне необходимо, голубчик, узнать, кто они», — ответил Феджин. «Понимаю», — сказал Ноя. «Это для того, чтобы получить удовольствие познакомиться с ними, если они порядочные люди, не правда ли? Ха-ха-ха! Положитесь на меня!» «Я знал, что вы согласитесь!» — воскликнул Феджин, радуясь успеху своего предложения. «Конечно, конечно!» — ответил Ноя. «Где она? Где я должен ее подстеречь? Куда я должен пойти?» «Все это я вам скажу потом, дорогой мой. Я укажу ее, когда придет время». «Вы только будьте наготове, а остальное предоставьте мне». В этот вечер и в два следующих шпион сидел в своем извостичьем наряде, готовый по одному слову Феджина приняться за дело. Минуло шесть вечеров, шесть долгих, скучных вечеров, и каждый раз Феджин приходил домой с разочарованным видом и коротко объяснял, что время еще не настало. В седьмой вечер он вернулся раньше и сиял от восторга. Было воскресенье. Сегодня она отправляется из дома, сказал Феджин, и я уверен, что именно по этому делу целый день она была одна, человек, которого она боится, вернется только незадолго до рассвета. Идем, живее! Но и не говоря ни слова, вскочил на ноги. Еврей находился в состоянии такого напряженного возбуждения, что его настроение передалось и ему. Они тихо вышли из дома и, скорым шагом, миновав целый лабиринт улиц, очутились, наконец, перед трактиром, в котором Ноя признал тот самый, где он ночевал, когда только прибыл в Лондон. Был уже двенадцатый час, и дверь оказалась запертой, но бесшумно отворилась, когда Феджин слегка свистнул. Они вошли тихо, без шума, и дверь за ними снова закрылась. Едва решая шептать и заменяя слова немыми знаками, Феджин и впустивший их молодой еврей указали Ное стеклянное окошечко и пригласили его взобраться туда и посмотреть на находившегося в соседней комнате посетителя. «Это она и есть?» — спросил он шепотом не более громким, чем дыхание. Фэджин утвердительно кивнул. «Я не вижу хорошенько ее лица», — прошептал Ное. «Она опустила голову, а свеча стоит позади нее». Подождите, ответил шепотом Фэджин и сделал знак барную. Тот и сейчас. Мгновение спустя молодой парень вошел в соседнюю комнату и, якобы снимая нагар со свечи, передвинул ее надлежащим образом и в то же время что-то спросил у женщины, чем заставил ее поднять лицо. Теперь вижу ее, сказал шпион. Хорошо? Я узнал бы ее среди тысячи. Он быстро покинул свой пост, когда женщина встала и вышла из комнаты. Феджин толкнул его за маленькую перегородку, которая была защищена занавеской, и там они оба стояли, затаив дыхание, когда она прошла в нескольких шагах от их тайника и скрылась за дверью, через которую они проникли в трактир. Тс! -с -с", произнес Барный, стоявший у дверей. Стопайте теперь! Но и переглянулся с Феджином и поспешил на улицу. «Налево!» – прошептал молодой еврей. «Идите налево, по другой стороне улицы!» Он последовал этим указаниям. При свете фонарей Ноя разглядел впереди удалявшуюся женскую фигуру, успевшую идти довольно далеко. Он догнал ее, насколько считал благоразумным, и шел по другой стороне, чтобы легче наблюдать за ее движениями. Раза два или три она нервно осмотрелась вокруг и остановилась, чтобы пропустить мимо себя двух прохожих, следовавших как раз позади нее. Казалось, что чем дальше она шла, тем становилась смелее, а походка все тверже и решительнее. Шпион оставлял между ней и собой все то же расстояние и ни на минуту не терял ее из виду.